Глава 17. Обеспокоенная за судьбу паренька Екатерина Алексеевна хотела было вмешаться, чтобы поручиться за него или что-то в этом роде, но ее перебил рев сирены. «Что за...» — нахмурился Стефан, однако озадаченным и растерянным он был не более секунды. Смежил веки, сосредоточился, поднес губам сцепленные в замок ладони и прошептал заклинание, призывая вестника. Печушка чирикнула, словно бы отдавая честь, и тут же растаяла в воздухе. Впрочем, растаяла лишь для того, чтобы уже через мгновение появиться вновь и сообщить, что на всех тренировочных полигонах некромантов восстали прикопанные там для учебных целей умертвия. «Наша помощь нужна или ситуация под контролем?» — уточнил его высочество. На это птица чирикнула и растаяла в воздухе. И, как и в прошлый раз, уже через мгновение появилась вновь. «Справимся! И заодно не до некромантиков наших потренируем!» Отчиталась печушка, которая явно передавала дословно слова кого-то из сотрудников Службы безопасности Академии. «Слышали?» — хмыкнул его высочество, победно воззрившись сначала на лекаря, а затем и на менталиста. «Как думаете, просто совпадение? Или все же это выброс ее силы? кивнул он на лежащую на диване типа бесчувственную девушку, поднял всех умертвей в округе. — В округе? — округлив глаза, переспросил Марик. — И до кладбища тут тьму тараканский городовой! Перебив на полуслове, выругался Стефан. — Спасибо, что напомнил, малец. Там, конечно, ограда, но в таких делах лучше перебдеть, чем недобдеть. — Конан? — обратился он к громиле. Возьми с собой несколько некромантов и проверьте ближайшее к нам кладбище. Если там спокойно, то остальные можно не проверять. Но если... — Понял, Вашего высочество! — кивнул Громила и тут же исчез за дверью. — Ладно, малец! — Стефан вновь перевел взгляд на Марика и вздохнул. — Возьму я тебя консультантом. Контракт заключим по всем правилам, как со взрослым. Но после того, как заключим контракт, «Ты все равно должен будешь пройти ментальное сканирование, иначе я не смогу тебе доверять. По рукам!» Вопреки ожиданиям его высочества, мальчуган вновь задумался, шмыгнул носом один раз, другой, почесал затылок. «Марик, соглашайся!» — не выдержала Екатерина Алексеевна. «Ментальное сканирование — это совсем не больно, и, насколько я смогла понять, совершенно безвредно». «Ну, раз не больно и безвредно, то ладно». — кивнул мальчишка. — Но только ради тебя, Кейт. А ты, кстати, как себя чувствуешь? — Да, как вы себя чувствуете? Вслед за ним практически хором поинтересовались три мужчины. Екатерина Алексеевна приподнялась с изголовья дивана, прислушалась к своим ощущениям, погладила по шорски все еще лежащего на ее груди песца и удивленно произнесла. — Но удивление хорошо. Это странно но я ощущаю себя просто необыкновенно счастливой. — Это эйфория, — объяснил лекарь, — но то, что вы ее испытываете, означает, что ваше человеческое тело и магический дар находятся в полной гармонии с друг с другом. И это, кейт хорошая новость. Вторая хорошая новость — это ваш фамильяр. А вот ваш дар и, главное, его уровень — это уже не очень хорошая новость. Дальше краткая, но содержащая массу полезной информации для Екатерины Алексеевны лекция «Лекаря» сводилась к тому, что магии и подвластные им стихии неотделимы друг от друга. Так у мага огня в прямом смысле вместе с кровью по венам течет огонь. У мага воздуха особый вид воздуха. У мага земли жизненная энергия. У мага воды особый вид воды. У некроманта тьма. Тьма, которая убивает живое, но дает жизнь мертвому. То же касается и самих некромантов. Им тьма также может принести как мгновенную смерть, так и абсолютное бессмертие, как вечную старость, так и вечную молодость. «К слову, сегодня, если бы не ваш фамильяр, то ваша тьма вас бы гарантированно убила», — продолжал он. «Поэтому мой вам совет...» Попытайтесь как можно в более кратчайшие сроки овладеть вашим даром, иначе он непременно убьет вас. Если ее дар убьет только ее, это будет еще полбеды. Но если ее дар срезонирует, например, с грозой, которая вот-вот начнется, то она вполне может забрать с собой на тот свет и всех тех, кому не повезет в этот момент находиться рядом с ней в радиусе действия ее силы, Ворчливо добавил галантное высочество. Поэтому, Кейт, следуйте за мной. Куда? обеспокоенным хором заинтересовались Марика Екатерина Алексеевна. Почему за тобой? Тоже хором, но озабоченным, поинтересовались Мальты верю. «В Склеп, разумеется, недовольно объяснил Стефан, отвечая на первый вопрос. И нет, Кейт, я не планирую вас там закрыть. Я решил заняться вашим обучением. Почему в склепе? Потому что самый мощный магический барьер в академии именно вокруг склепового комплекса». Заметив округлившиеся от ужаса глаза девушки, добавил он. Вслед за чем перевел взгляд на друзей. «Почему я не профессор Мартель? Потому что заниматься с ней буду не столько я, сколько профессор Десист, который терпеть не может Мартеля. Но и да». «Потому что я хочу знать уже сегодня, каков спектр и какова мощь ее способностей». Столь же недовольна, как и на первый, ответил он на второй вопрос. На свое первое занятие по некромантии Екатерина Алексеевна шла, чуть ли не трепещая от любопытства по поводу того, чему и, главное, как ее будут учить. А еще ей было интересно, когда же к ним, наконец, присоединится профессор Десист. Пока она и его высочество спускались вниз по винтовой лестнице, дорогу ярким светом освещала парившая над их головами похожая на солнечный блик сфера. Однако стоило им оказаться непосредственно в склепе, как сфера словно бы растворилась в воздухе, и в ту же секунду за их спинами сама собой захлопнулась дверь. И будто этого было мало, опять же сами с собой... Задвигались, заскрежетали громадные засовы, вслед за чем на белоснежных стенах просто-таки громадного помещения вспыхнули, и тут же погасли огненные руны. В склепе оказалось сыро, тушно и страшно. Это несколько поубавило в ней энтузиазма, а вот трепета прибавило. Правда, трепетала она уже не от любопытства. Помещение освещалось несколькими факелами. Однако для той площади, которую занимал склеп, света было явно недостаточно. Большая его часть оставалась погруженной в полумрак, из которого то и дело воровато выныривали черные и какие-то слишком уж подвижные тени. Учитывая духоту, если в склепе кто и завывал, то точно не ветер. Однако вой слышался весьма и весьма отчетливо. Где-то капала вода со сталактитов. Заметив, как девушка уже в который раз вздрогнула, испуганно оглянулась и столь же крепко прижимает к себе своего зверька, Стефан насмешливо успокоил ее. — Если я в вас не ошибаюсь, Кейт, то с вашим уровнем силы не вы должны бояться местных обитателей, а они вас. И это несмотря на то, что у нас тут публика элитная, в основном те упыри и личи, которые в свое время выпивали целые деревни и которых просто невозможно было упокоить только надежно запереть. Но сегодня я вас привел сюда не ради них, а ради. Его высочество пересек комнату и постучал в крышку саркофага. Ну, кто еще там? Сварливо отозвались из-под крышки. Ты прекрасно знаешь, кто. Не менее сварливо ответил высочество. Вылезай. И не подумаю, фыркнули из-под крышки. Я ушел на покой, на вечный покой. Так что иди-ка ты, мальчик. Дальше последовали адреса и направления эротических маршрутов, а также дополнительные указания, куда и сколько раз завернуть по дороге. Сэнди, я сегодня пришел не один, поэтому подбирай, пожалуйста, выражение. Хм, озадачились под крышкой, однако уже в следующее мгновение парировали. Так и этот, который с тобой, пусть идет. Со мной не этот а это резко оборвал обитателя саркофага стефан и она легко может выкурить тебя из твоей норы да еще и заставить плясать под свою дудку соблазняешь негодник игриво поинтересовались из под крышки сначала докажи что с тобой действительно Ойрина, а не один из твоих дружков или еще хуже этот мерзкий старый зануда мартель кейт скажите что нибудь попросил принц — Добрый день, — пролепетала девушка. — Не соврал. И правда Орина. Надеюсь, хорошенькая. Радостно завизжали в гробу под аккомпанемент сначала скрежета отъезжающей, а затем и грохота упавшей крышки. Возникший следом встрепанный дедок потянулся с протяжным вздохом и уставил со своими налитыми кровью глазами на обещанную ему Орину, Придирчиво осмотрел и прокомментировал. Ничего так. Сэнди, это Кейт. Кейт, это профессор Десист, твой учитель некромантии. Что-что? Раздалось одинаково обескураженно одновременно с обеих сторон. Сэнди, у Кейт не просто дар некромантии. Она поцелованная смертью. По крайней мере, я так думаю. Поцелованная смертью? Хм жуткие красные глазки впились в девушку оценивая крючковатый нос намочился принюхиваясь не помотал головой профессор вряд ли не нюхается вполне возможно это потому что у нее только что был мощный выброс силы заметил стефан насколько мощный уточнил недопокойник если то что одновременно с всплеском ее силы «На всех тренировочных полигонах Академии восстали все прикопанные там умертвие. Это не совпадение?» «То где-то настолько». Поделился одновременно и своим опасением, и надеждой на то, что это именно так и есть его высочество. «Хм...» Красные глазки вновь уставились на гостью. «Сэнди, мы должны точно знать, что это не совпадение!» Запальчиво воскликнул Стефан. Возможно, она именно то, чего тебе не хватало все эти годы. Что-что теперь уже не обескураженно, а в высшей степени возмущенно, вопросила Екатерина Алексеевна. Что значит то, что тебе не хватало? Расслабьтесь, Кейт, я просто неправильно выразился, отмахнулся принц. Я имел в виду вашу силу. Я надеюсь, что вы... Да с чьей помощью мы сможем наконец упокоить упыри и личий, о которых я вам говорил, тех, которые в свое время выпивали целые деревни. Что значит с моей помощью? Можно подробней. Это значит, что основную работу по упокоению сделает Сэнди, а вот силу он использует вашу, объяснил его высочество. И каким же образом он это проделает? Искренне озаботилась предполагаемый донор силы. «Мы проделаем это вместе!» Увидев, что пояснения принца лишь все больше и больше пугают его вероятную помощницу, решил вмешаться в объяснение некроманта, объединив мой опыт, умение и знания и вашу силу. Видите ли, правильное приложение силы столь же важно, как и, собственно, сама сила. Более того, в большинстве случаев в некромантии, как, впрочем, и в любой другой разновидности боевого искусства, — Дело решает именно опыт, знания и заложенные природой способности, а не уровень силы. — Как почти и в любом другом деле, — мысленно добавила Екатерина Алексеевна и, понимающая, кивнула. — Ну а если еще точнее, то заклинания буду плести я, а силы их напитывать будете вы, — продолжал недопокойный профессор. — Спасибо. С улыбкой кивнула девушка, затем перевела взгляд на принца и многозначительно добавила. «Вот теперь я могу расслабиться и уже с нетерпением жду, когда же начнется мое обучение». «А прямо сейчас и начнется», — усмехнулся недопокойник. «Мне и самому интересно посмотреть, на что вы способны. Следуйте за мной». Махнул он рукой, и, не удосужившись убедиться, выполнено ли его распоряжение, Пошагал к двери, но не к входной, а другой, которая располагалась точно напротив. — Прошу! — распахнул он дверь и предупредил. — Не пугайтесь, это самый обычный тренировочный погост. — Тренировочный что-что? — озадаченно переспросила ученица, очень надеясь, что она ослышалась. Однако превосходно видимые уже издали над кресты, доходчиво объяснили ей, что со слухом у нее все в порядке. «Был, конечно, вариант, что у нее было не только со слухом плохо, но и со зрением. Ваше первое задание довольно простое. Пройтись по погосту и сообщить мне, что чувствуете и где именно чувствуете». Между тем продолжал профессор. «Предупреждаю сразу. Только чувствуете И просто говорите мне, что чувствуете. Но ни в коем случае не пытайтесь прощупать силы, что вы там чувствуете». С хмурым видом рассматривая тесно прижавшиеся друг к другу поросшие бурьяном могилы с покосившимися надгробиями, Екатерина Алексеевна все же не удержалась от вопроса. — А что будет, если я попытаюсь? — Будете учиться просто чувствовать до тех пор, пока не научитесь. Это, во-первых, — усмехнулся некромант. — А во-вторых, упокаивать то, что вы поднимете, придется совершенно самостоятельно. И то, что я понятия не имею, как это делается, ни одного из вас, естественно, не волнует. Риторически иронично поинтересовалась начинающая некромантка. Неа, активно замотав головами, заверили высочество и профессор-недопокойник, при этом ни тот, ни другой не только не пытались скрыть усмешку, но откровенно демонстрировали, что просто-таки предвкушают поразвлечься за ее счет. Новоявленная некромантка, конечно, понимала что закусить ее мозгом, разбуженным ею зомби, никто не позволит. Однако понимала и то, что за спасение ей придется не просто заплатить, а заплатить много, и платить она будет унижением собственного достоинства, пока эти двое будут над ней потешаться.